После того, как наконец удалось выделить соли радия в чистом виде, было установлено, что они в миллионы раз радиоактивнее урана при одинаковом массовом соотношении и дают сильные флюоресцентные, фотографические и ионизирующие эффекты. С помощью чистых препаратов было установлено, что атомная масса радия равна 226. Эта работа потребовала, однако, крупномасштабных заводских операций с использованием нескольких тонн урановой смолки естественно, заняла много времени, поскольку содержание радия в минералах относится к содержанию в них урана как 3 к 1 миллиону. Выделение энергии было калориметрически измерено только в 1903 году, и по тогдашним подсчетам было принято за 100 или более калорий на 1 грамм вещества в 1 час. Позднее было получено точное значение 135 калорий. Таким образом, менее чем за 2 дня Ради спонтанно выделяет энергии больше, чем получается при самых активных из всех известных химических реакциях – сгорании и взрыве при одинаковом массовом соотношении. Как мы теперь знаем, с течением времени норма выделения энергии будет медленно сокращаться, но даже в том случае, если она останется на первоначальном уровне, этот процесс продлится 2300 лет. Общий же выход энергии в миллион раз превышает выход энергии, равного по массе горючего или взрывчатого вещества. На рисунке 21 изображено радиевое письмо. Это позитивное изображение с негатива фотографической пластинки, вложенной в светонепроницаемый конверт, по которой, как карандашом, писали трубочкой, содержащей несколько миллиграммов препарата радия. Результат, который мы видим, был достигнут в основном благодаря бета-излучению. Однако какое бы эпохальное значение не имело открытие радия, основной вклад Кюри в развитие науки заключается, вероятно, не в этом. Наиболее важен тот основополагающий принцип ее исследований, к которому она пришла еще на ранней стадии своей работы и от которого не отступала даже перед лицом всех очевидных трудностей. Суть этого принципа состояла в том, что радиоактивность, как и спектр, является свойством атома. Но радиоактивность, присущая только атому, не зависит от его химического соединения с другими атомами, при образовании молекул. Она также абсолютно не была подвержена влиянию со стороны каких-либо известных в то время факторов – независимо от их количества или качества. Можно сказать, что между радиоактивностью и астрономией фактически существует некоторое сходство, заключающееся в том, что исследователь выступает или, вернее, выступал в роли простого наблюдателя, хотя вначале так не казалось. Однако, чем больше это явление изучалось, тем яснее становилось, что радиоактивность непостоянна, как ветер.